Глава 32. вторая. Лихо. «Ты всерьез думаешь, что какая-то там природа парности позволит тебе выстроить крепкие отношения с Софией? Слишком уж разные. Заткнись, мля!» Рявкнул я Руслану, прилагая ощутимое такое усилие, чтобы просто отвернуться к окну, а не кинуться вперед и не свернуть ему шею. «Сиди, сука, молча!» Чтобы я забыл о твоем присутствии и о том, что ты делал. По-твоему, заметь, требованию. Вякнул таки ублюдок, и я не смог все же сдержать гримасу, перекосившую наверняка физиономию. Мы ехали в рабочей тачке Руслана уже третий час, а успокоиться у меня все еще не выходило. По нервам раз за разом хирачила ядовито яркой картиной крови лившаяся прямо-таки ручьем по узкой белой спине моей Софии, пока криворукий мудила бесконечно долго шуровал гребаным пинцетом, нашаривая под ее лопаткой крошечный жучок. И да, я действительно категорично потребовал извлечь его до нашего отъезда, взамен позволив не вовлекать мелкую Руслана. «Но всадил ты эту дрянь, София, он!» Так что даже не понимаю, как я его не убил еще в процессе, увидев и учуяв кровь пары на его сраных руках. Зверь мгновенно взбунтовался, приходя в неистовое бешенство. Рванулся ведомо инстинктом защищать свое, уничтожить того, кто причиняет боль. Что в разы сильнее, собственно, его, вот о чем ревел он в моей голове. А я только что зубами не лязгал, удерживая себя на месте. Скорее всего, если бы София закричала или громко застонала, я бы не выдержал. Но она вытерпела всю процедуру извлечения стойка, хоть и делалось все наживую. Побледнела сильно толко, на лбу и висках выступили крупные капли пота. Да взгляд стал стеклянным, но ни звука не сдала, ни на что не пожаловалась. Я сидел рядом с ней на кровати в спальне арендованного дома до тех пор, пока она не уснула. Забил на то, что и времени мало, и ждали меня все. Бурчал себе под нос всякую фигню, рассказывал про разные случаи из нашей с ребятами жизни, наблюдая неотрывно за тем, как она медленно то открывает, то закрывает глаза, слушая меня. «Что-то такое творилось внутри!» Хотелось схватить ее, прижать, потискать, тыкаясь мордой в волосы, вдыхая ее аромат. чистый, безостро-медной кровавой ноты. И это все было вообще не про секс, как до сих пор. Совсем про другое, про боль уж скорее. Не физическую, не созвучную от ее раны. А ту, что, оказывается, бывает от... ну, хрен знает. Нежности, походу. И от знания нет, скорее уж, обреченности на неизбежную скорую разлуку. И все, вроде мозгами понимаешь, что так надо, что правильно именно так. Я ухожу решать проблемы, а моя пара остается тут, в этой уютной спальне, в безопасности. У нее есть все, что может понадобиться, все предусмотрели, все учли. И даже если не вернусь, она не пропадет». Но вот как же тяжко до да лютой тоски до той самой боли везде просто встать и уйти от нее. «Макс», — тихо произнесла София, окончательно закрыв глаза, «Вернись — «вернись». Чисто машинально по своей извечной привычке язвить, чуть не ляпнул, что еще и не ушел-то никуда. Или типа подумаешь ей, какая печаль, если сгину. Но он утром почуял, не надо этого пустого трендежа сейчас. София попросила меня о важном, очень-очень важном для нее. Она мне сказала прямым текстом, что я для нее уже важен. И это охеренно. «Сейчас съезд на гравику не пропусти», — услышал я опять ненавистный голос Руслана сидевшего на переднем пассажирском рядом с рулящим Демой. Через пару минут должен показаться. Лаборатория ожидаемо располагалась в довольно безлюдном месте в лесу на базе какого-то бывшего времен Союза военного объекта. До ближайшего населенного пункта больше десятка км, как и до трассы. Глухой бетонный забор с щедрыми витками колючки поверху. На поверхности только КПП, хозпостройки и жилье для персонала. Сама лаборатория под землей, за тяжеленными бункерными дверями из металла, которые не прошибешь, даже если на грузовике таранить. Попасть внутрь можно только, если тебе откроет кто-то изнутри. «Думаю, пора пересаживаться», — сказал Руслан после получаса где-то тряски по неплохой, но все же гравийке. Использовать сканеры, чтобы местную технику засечь, нам тут строго запрещали. Но я точно знаю, что на подъезде и подходе камер скрытых понатыкано. Тормознули у здоровенного дуба, все вылезли из салона, и Руслан распахнул глухие дверцы багажного отделения, открывая вид на клетку с толстыми прутьями. Она была гораздо меньше той, что были в фургоне охотников, которых порешили Дема с Настикой и той, что я видел в микроавтобусе, присланном за Софией. Явно рассчитана на транспортировку одного оборотня, и мне даже почудилось, что я уловил запах своей пары, которая случалось тут побывать, отчего накрыло новым приливом злости. Попробуешь подставить, я из того света вернусь и глотку тебе вырву. Предупредил в последний раз я Руслана, еще разок проверял обоим УПМ, и полез утрамбовываться в клетку. Вместе с сердцем, чтобы наверняка в этот раз никакая сыворотка не поможет. Руслан признался нам, что спасла его от смерти и дала мгновенную почти регенерацию тройная доза этой их охотничьей сыворотки, которую он сумел себе вколоть, очнувшись после нашего с Софией ухода из подвала. И если об этом узнает его наниматель, то последствия будут весьма серьезные. Вряд ли обойдется просто увольнением, потому и зачищать он его собрался. Мы же дружно смолчали о том, что ему и так, скорее всего, не жить. Мы с Кибером идем, и Демой, конечно, впрямую не сговаривались замочить его, если в полнолуние из него полезет пожиратель. Но такие вещи обсуждать не надо. Оставлять подобную кровожадную тварь жить долбанутым надо быть. Кибер и Дима залезли ко мне, и в тесной клетке мы еле уместились втроем, вытянувшись боком на полу и прижавшись друг к другу, как страстные суколюбовники. «Мальчики, вы только не шалите тут!» Ухмыльнулась нарочито-похабна Настя, захлопывая дверцы клетки, и тут же страшно оскалилась на потянувшегося ей помочь Руслана. «Не лезь, я закрою все сама, чтобы ты их точно не запер. И имей в виду!» «Мне вообще ни черта несложно будет выскочить и свернуть тебе шею, если хоть что-то не так сделаешь». «А может, хорош вам уже всем на меня рычать и угрожать?» — огрызнулся Руслан. «Мы как бы в одной команде сейчас». «Угу, сейчас и как бы» — тут ключевые слова. Буркнула Настя, протянула руку сквозь прутья, коснувшись щеки Демы. Рвана вздохнула и захлопнула внешние дверцы багажника оставляя нас в тесноте и темноте. По нашему плану попасть на территорию мы должны по-тихому, чтобы аккуратно обезвредить охрану на посту, не дав поднять тревогу. Иначе местные вивисекторы могут успеть смотаться в саму подземную лабораторию и закрыться там, и хоть убейся потом остальные двери. Тогда только осадой тут стой, черти, сколько, что само собой невозможно». «Или газ, отравляющий какой-нибудь, раздобывая и вентиляцию им зафигачивай». «Но тогда конец не только ублюдкам, но и всем подопытным, которых, по словам Руслана, там не меньше трех десятков». «А мы, конечно, звери, но, блин, в силу природы они по состоянию души. Так что подобное не вариант». Я слышал сквозь слой металла, как Настя устраивается между сидениями в салоне сжимаясь в незаметный комок, который Руслан должен замаскировать якобы небрежно брошенным назад пальто. Слышал и как уселся и захлопнул дверь сам Руслан. «Ну, погнали!» — очень тихо произнес Дема, как только нас опять затрясло по гравике. «Мужики, если что, Настику мою берегите!» Насте после нейтрализации охраны предстояло остаться в тачке. Держа ее с заведенным движком прямо в воротах, чтобы никто их не сумел закрыть и заблокировать нам отход. «Заткнись, сам свою язву беречь будешь!» Рыкнул я на друга, но, поколебавшись пару секунд, тоже попросил. «Софию мне не бросайте, смотрите, мы же от того... не особо предохранялись». «Идите вы нахрен оба!» Так же тихо возмутился, завозившись между нами кибер. Чувствую тут себя каким-то ущербным, и завещать красиво некого. Главное, что некому, фыркнул я, а теперь реально заткнулись и кончай юрзать. Тачка плавно затормозила и остановилась. Где-то приглушенно запищала сигналка, а спустя полминуты загудел электропривод и залязгали по ходу створки ворот, открываясь. Напряжение внутри резко возросло в предвкушении совсем уж скорых действий. «О, Руслан, а ты чего так скоро?» — послышался незнакомый мужской голос. И «Еще даже бригада очкариков, которую ты вызывал, не вернулась А то ты не знаешь, что эти очкарики только вырвутся за казенный счет с объекта, так и пускаются на радостях во все тяжкие». Хохотнул в ответ незнакомцу Руслан. А я, да сто пудов не я один, гнал от себя видение того, как охотник подает охране незаметные знаки, что в салоне за его сиденьем спряталась Настька наша, а в клетке мы. Сердце затарабанило, почти оглушая Да ну нах, это не в его интересах. А у меня тут еще одна срочная и очень ценная доставка внезапно образовалась. Не ждать же, пока они оттянутся и протрезвеют. «Не, словик же не пьет!» — усомнился собеседник Руслана. «Он на объекте больше без игрушек сетевых вешается. В первый год свой на объекте даже приходил к нам. Пытался упросить глушилку отрубить хоть на час-два, ломал аж его. Да, тут уж что поделать, или в играх залипай за даром, или реальные бабки поднимай, но без игрушек. Слушай, Давид, у вас минералки, бутылка не завалялась в холодильнике». Какая-то фигня с желудком. То тошнит, то и изжога уже с полчаса. — А ты случайно на перекус в минутке не останавливался? Забегала в коновая такая на трассе с синей крышей. — Синей? — сымитировал усилия вспомнить Руслан. — Да, вроде как раз там и ел. — Ну, блин, поздравляю. Радуйся, что не блюешь и кусты не обгаживаешь. Там же не еда, а трава натуральная. — Колян, пошируй в холодильнике Руслану минералки, достань. Зеленые такие бутылки в стек. Звук глухого удара и взвизг резко открываемой Настей задней двери были и нашей командой к действию. Дема уже зажал нас кибером до предела, подтянув к животу ноги для первого удара в незапертые дверцы клетки. Он, наконец, улегнул прутья, вышибая с одного пинка и замок багажного отделения. Мы практически одним клубком выкатились наружу, и я успел зацепить взглядом ноги Насти, которая рыбкой нырнула в небольшое окно здания КПП. Адже, зараза, договаривались же, что в драку она не лезет. Руслан как раз перепрыгнул тело крупного мужика в серо-голубом камуфляже натовского образца, оседающего на землю, и с разбегу долбанул плечом дверь в караулку. Не вышиб, но его уже оттолкнул, обогнавший меня Дема, который снес эту дверь как бумажную. Внутри грохотало, кто-то завопил, но когда мы вломились вслед за Демой, помещение охраны с несколькими экранами наблюдения, там на ногах была только Настька, А три мужских неподвижных тела валялись в живописных позах вокруг, остро разило кровью. Все тихо, они успели тревогу поднять. — сказала подруга, восстанавливая дыхание, и глянула виновато, явно ожидая от нас втыка. «Он обязательно будет, поганка ты такая, но не сейчас». Дема буквально налетел на нее, оскалился, гневно рыкнув лицо, но тут же кратко стиснул, на мгновение прижался губами к колбу, отстранился и, буркнув в тачку, поволок наружу. «Мы же с Русланом кинулись связать охрану, тогда как Кибер полез разбираться с техникой. Мы сразу договорились внешнюю охрану чисто обезвредить, не мочить без крайней необходимости, потому как там работали обычные чоповцы, которые не имели понятия, что творится в подземной лаборатории. Допуска туда у них не было, и даже тачки, бригад доставки и охотников они проверять не имели права. Я вообще обесточил внешний периметр ворота и систему тревожного оповещения» сообщил явно гордый собой Кибер, догоняя нас на пути к административным и жилым зданиям. «Молоток!» — одобрил я и спросил у впереди Руслана. «Может, мы сразу расхерачим их трансформатор на всякий?» «Бесполезно, все продублировано генераторами, а шум насторожит, а отверг он мое предложение. Кибер, ты со мной в контору, там есть еще одна точка оповещения». «Макс, Демьян, вы сразу в жилую зону. Нет церемониться, там непричастных нет. Но нам нужен хотя бы один головастик, чтобы кот на входе ввести. Его каждый день меняют вроде». Подчиняться приказам мне было поперек горла. Но не та ситуация, когда нужно у кого длиннее и толще мериться. Все равно ведь у меня. Двоих головастиков вивисекторов мы зачистили в кухонной зоне быстро и почти беззвучно. Еще троих в большой общей гостиной застали за просмотром какого-то ужастика. И там тоже обошлось даже без стрельбы. Дальше методично пошли по личным комнатам, подчищая. «Нет, у меня нигде не ёкало и даже не шелохнулось от убийств. Ничего не успевших понять, а то и вовсе спящих людей. Потому что это не люди. Когда ты можешь равнодушно то, сука, и научным азартом...» кромсать и подвергать мерзким опытам другое разумное существо, пусть человеком его и не считая, сам ты право на человеческое отношение и жалости лишаешься». «Закончил», — отчитался Дема, выходя в общий длинный коридор с безвольно повисшим телом чудушного седоватого типа, практически под подмышкой. Одет тут был в бледно-зеленоватый халат. Этот как раз на дежурство в лабораторию собирался. «Хорошо», — кивнул я. «Ты его не сильно, кот, хоть вспомнит». «Демыч, голова у нас. Я-то не подумал о том, что если в лабораторию начнет ломиться кто-то, кто не должен в это время там быть, то это может насторожить». «Я аккуратно, пока». «Готовы?» Руслан так неожиданно появился в коридоре, что чуть не схлопотал от меня свинца в лобешник. «Ты сам чуть готовым не стал только что». Раздраженно проворчал я, и мы с Демой побежали на выход. С момента нашего проникновения на территорию прошло чуть больше четырех минут, но лишнего времени у нас не было. Руслан повел нас к бетонному уродливому холму, поросшему серо-зеленым мхом местами, и по дороге мы не встретили ни одной живой души. И как-то напрягло меня это. «Само собой, планы продумывают, чтобы все получалось». Но все идет так легко и просто, как зараза в кино. Отчего мое седалище чего-то напрягается все больше. Когда обходили холм, который был входом в бывший военный бункер, он же теперь и лаборатория, я наткнулся взглядом на кучу обрезков старой местами гнутой арматуры с кусками бетона, что валялось тут давненько, судя по проросшей сквозь нее траве. Арматура была толстая, еще совдеповская. Резко вспомнилось, что если такой прилетит, то мало не покажется. Раньше металл был ого-го, какой не то фуфло, что сейчас. Даже импульс появился прихватить один увесистый и удобно ложащийся в руку кусок. Но с другой стороны у меня ствол, на кой мне железка. Руслан уже хлестал по щекам лаборанта или кто он там, приводя в чувства. А я развернулся и прочесывал взглядом окружающую территорию. «Вот и не скажешь, что под землей тут серьезный объект, в который вкинута наверняка куча бабок. На поверхности все очень скромненько, местами вообще куча хлама и заросли бурьяна. Вон ангар с провалившейся крышей и прямоугольное здание барачного типа, у которого из давно выбитых окон деревья проросли. Да и со стороны КПП и жилой блок смотрятся неухоженными». Снаружи точно без свежего ремонта. Может, и нарочно, чтобы выглядело как полузаброшка какая-нибудь, и любопытные не лезли. «Лихо!» — окликнул меня кибер. «Заходим!» Толстая в пятнах ржавчины дверь с полустертыми нарисованными цифрами действительно стала медленно, но на удивление почти бесшумно откатываться. Открывая вид на короткий метра четыре коридор, с блестящими белой плиткой, полом, стенами и потолком. После внешней обшарпанности выглядело это... Короче, если и раньше мне было стрёмно, то теперь это чувство резко усилилось, особенно от того, что заканчивался этот коридор ещё одной монументально глухой дверью, хоть и крашенной в тот же белый цвет. «Макс, ты идёшь?» Окликнул меня уже Руслан, толкая нашу что-то невнятно скулящую отмычку к еще одной панели с кнопками. «Пока внешняя дверь не закроется, вторая открываться не начнет». И тут я четко представил, в какой жопе мы окажемся вот-вот. Запертые в короткой бетонной кишке между двумя толстенными стальными, невышибаемыми дверями. А тем временем стальная плита бодро покатилась назад, отрезая нам путь к отступлению. Вскинул голову, пошарил глазами, находя крошечную темную точку под потолком и шмальнул, уничтожая скрытую камеру. «Мы такие бараны!» Прыгнул киберу, цапал его за шиворот. «Кот запомнил!» Рыкнул друг в ухо, забив на возмущенный «Ты чего нас палишь?» вскрик Руслана. «Что?» Опешил Серега, но я уже швырнул его вперед, выкидывая в щель из коридора наружу. Если кто и вскроет долбаную панель снаружи, то только кибер. А Настя его прикроет, хрен в машине она усидит. Но вряд ли на них нападут, мы неплохо все зачистили. Главное действие будет тут, внутри. «Открывай, мразь!» Практически тыкал мордой в панель перепуганного уже на смерти лаборанта Руслан. «Я набрал, не срабатывает!» — и блеял тот. «И не откроется!» Спокойно озвучил мой мысленный вывод Демыч и шагнул к охотнику. «Это ловушка, так ведь, Руслан? Ты хоть понимаешь, что поиметь ничего с этого не успеешь?» «Добрый день, дорогие гости!» Послышался громкий и откровенно насмешливый мужской голос. «Здравствуй, Руслан! Не имею пока понятия, кто вы и как он убедил вас помочь ему. Но не стоит винить Руслана в неудаче вашей эпичной авантюры. Рядовые охотники не в курсе, что контейнеры с сывороткой, которые мы их снабжаем, это не просто мини-холодильники, а еще и приборы удаленного контроля расхода препарата». «Что?» Охреней на лице охотника отразился вполне себе достоверный. «Руслан, ты был одним из лучших. Жаль, конечно, что ты решил совершить такую глупость. И злоупотребил сывороткой сам. Да еще рассекретил местоположение объекта перед посторонними. Я все же прогнозировал, что ты явишься один и попытаешься выкрасть еще сыворотку, а не устроишь силовой захват. Недооценил, да уж». «Думаю, ты понимаешь, что обратной дороги для вас нет. Если вы окажетесь достаточно благоразумными, чтобы сложить оружие и сдаться, то немедленная смерть вам не грозит. Кривить душой не буду, сам ты теперь представляешь для нас научный интерес. Стоит изучить последствия воздействия такой шоковой дозы. Да и твоим приятелям найдется применение». «Люди для проверки экспериментальных препаратов нам всегда нужны, как понимаете. У вас минута на раздумья. После дверь открывается, и вы будете расстреляны». Я оскалился, собираясь поведать, куда бодро стоит побежать этому «говорну» с его щедрым предложением. Но внезапно Демыч схватил меня за руку, останавливая. «Они думают, что мы люди». Одними губами прошептал он, кратко, но дико жутко ухмыльнулся. А потом отшвырнул свой глок так, чтобы он звонко зазвенел по местной плитке и четко произнес. «Эй, мы сдаемся, он нас просто нанял. Мы не в курсе ваших терок, давайте по-нормальному добазаримся, а? Все вопросы к Руслану, а мы, может, разойдемся краями?» Говоря этот друг слегка попятился, а я, наоборот, шагнул вперед, становясь с Русланом плечом к плечу. Не знаю, просек ли нашу задумку охотник, но вслед за мной подтвердил, что готов сдаться и разгрузился. Только после этого белая дверь стала откатываться, открывая вид на шеренгу чуваков в камуфляже и за здоровенными щитами, которые целились в нас из автоматов». Было их, конечно, много, но Дема уже прыгнул из-за наших спин серой разящей молнией, так что без шансов.